Глава 1. Большая тукка, не прячась, сидела на самом видном месте, на верхушке Суур-Тесега. Не заметить ее казалось просто невозможно. То есть, конечно, тукку всегда можно не заметить. Ее шкура сливается со скользким белесым нойтом, покрывающим в арайхоне каждый камень не каждую пять. Тукка и сама похожа на камень, так что немудрено пройти мимо, едва не наступив на нее. Рассказывает, что хромой Хулгал, однажды не разобрав, сел на тукку, и что именно с тех пор он хромает. Этому Шаран не верил. Какая же тукка позволит сесть на себя? Хотя при опасности тукка предпочитает затаиться. Но на этот раз она пошевелилась, и Шоаран заметил ее. Такое случилось с ним впервые. Обычно он лишь наблюдал, как большие мальчишки гоняют тукку, вздумавшую среди дня высунуться наружу. Чаще всего тукке удавалось улизнуть. На чем бы ни завершилось дело, венчала его всеобщая драка. Мальчишки делили пойманную добычу или выясняли, кто виноват в неудаче. В любом случае, Шаоран был слишком мал, и чтобы охотиться, и чтобы драться. Он лишь следил за другими, восхищаясь ими и ненавидя в предвкушении той минуты, когда сам вмешается в эту жизнь и, разумеется, для начала будет побит. Но сейчас рядом никого не было, а Тукка была Шаран проворно снял старый стрепанный жанч и, бегнувшись, начал подкрадываться к тукке. Он кинул жанч с пяти шагов и попал. Одежда накрыла тукку с головой, так что зверек уже ничего не видел и не мог нырнуть в темные пещеры у подножья Суур-Тесега. Эти дыры были так велики, что в них мог пройти взрослый мужчина. Но в мокром Райхоне на такой в одиночку не решился бы ни один безумец. Дыры вели в шавар, подземные пещеры, до половины залитые едким нойтом, кишащей хищной ядовитой мерзостью. Если бы тукка ушла в шавар, достать ее оттуда стало бы невозможно. Но слепшая тукка помчалась вперед, волоча по слизи полы Жанча, Шаран побежал следом. Он забыл об опасности, о том, что мама запрещала отходить далеко от границы. А видела лишь тукку, которую надо догнать. Дважды он падал, вымазав вной те ладони и чуть было не потеряв из виду беглянку. Потом он догнал тукку и попытался схватить ее. Но тукка ударила иглами, пробившими Жанч разом в двадцати местах, и сумела вырваться. Но все же это была удача, потому что проколотый Жанч не мог слететь с головы зверя, и победа Шоарана становилась лишь вопросом времени. Об испорченной одежде и соднящих ладонях Шоаран не думал. Шкура большой туки стоит дороже старого Жанча. К тому же мама конечно, сможет прокалить Жанч на огненном аваре, а потом как-нибудь починить его. Шаран схватил обломок камня и кинул. Делать так не полагалось. Камень мог испортить иглы. Но Шаран устал и обозлился. Он и так с утра забрел чересчур далеко. Много дальше, чем дозволялось ему. А теперь еще бежал вслед за тупкой, которая, казалось, и не думала уставать, и каждый раз, когда Шаран настигал ее, выпускала все новые иглы, безжалостно калеча кожу Жанча, шипела и металась из стороны в сторону. Камень, впрочем, в тукку не попал, а, ударившись об один из мелких цесегов, поднимавшихся повсюду, разлетелся на хрупкие осколки. Тукка на мгновение становилась, Вертя замотанной головой И, видимо, ничего уже не соображая от страха И тут Шаран схватил ее Он наступил на край Жанча Рукой, пачкаясь в нойте, ухватил другой край И поднял Жанч с запутавшейся в нем туккой на воздух Тукка завертелась и зашипела отчаянно Но это не помогло ей Шаран свел полы вместе крепко стянул их рукавами и тукка оказалась упакованной в узел. Она могла шипеть и бить иглами, но освободиться не умела. Правда, нести ее придется на вытянутой руке, чтобы не напороться на иглы. Шаран гордо выпрямился, подняв вверх узел и вздрогнул, лишь теперь увидев, куда забежал увлеченный погоней. Впереди не было ни одного Тесега, Орайхон там кончался, а дальше, насколько хватало глаз, расстилалась бледная гладь Далайна. Далайн казался живым, он дышал, по липкой тягучей влаге медленно пробегала дрожь, временами на поверхности вздувался бугор, он бесцельно двигался, пока не опадал или не ударялся край орайхона Тогда на камне оставалась шевелящаяся груда, поделенных на сегменты тел, извивающихся щупалец каких-то спутанных волос. Влага растекалась по сторонам, загустевала, превращаясь в нойд. Секунду Шааран обалдело смотрел на эту картину, о которой так много слышал, потом повернулся и бегом бросился назад. Он никогда... Прежде не видавший Далайна, отлично знал, что его глубины могут выпустить смерть. Житель Далайна, страшный Ярол Гуй, выбрасывался на берег и цепкими руками тащил к себе всех, до кого успевал дотянуться. А рук Ярол Гуй имел много и мог дотянуться до любого места в Арайхоне. В такую минуту люди бежали к границе, и, вжавшись между палящими аварами, пережидали беду. Последний раз такое случилось два года назад, когда Шааран был совсем маленьким. Он запомнил лишь темноту и отчаянный шепот матери «Не смотри! Не смотри!» А что он мог видеть, если мама с головой укутала его в свой жанч? И так крепко держала, что при одном воспоминании о том дне у него начинают болеть кости. И все же именно тогда он понял, почему мама требует, чтобы он не отходил далеко от границы. И ведь только на узкой полоске, между все сжигающими аварами и кромкой райхона, удавалось быть в безопасности. Жаль, что прокормиться на этой полосе не смогла бы и тукка, поэтому всем, даже детям, Каждый день приходилось отправляться на загаженный Нойтом Арайхон. И Шааран, несмотря на предупреждение матери, постепенно уходил все дальше от безопасной границы, пока, наконец, не достиг Далайна. Большие мальчишки хвастались, что ходят сюда чуть ли не ежедневно, но Шааран знал, что это неправда, и потому бежал, не пытаясь скрыть страх но через пару минут начало болеть под ложечкой. Шаран задохнулся и перешел на шаг. Далайн был уже невиден, страх отпустил и вновь стала радовать тука, затянутая в узел и даже не пытающаяся выбраться на волю. Такая огромная тука! За ее шкуру можно получить все, что угодно. Из шкуры туки Шьют башмаки, которые носят знатные цареги, живущие на сухих райхонах. И даже сам царственный ванн. Там, в сухих краях, есть много чудесных вещей. Но тукки там нет, тем более такой большой. Из нее одной получится целый башмак. А если шить башмаки поменьше, то можно выкроить и два. Шааран представил свои ноги не в бесформенных буйях, а в башмаках из кожи тукки с иглами в носке и на пятке, чтобы удобнее было драться, и проникся гордостью за свой подвиг. А мясо тукки, говорят, очень вкусное. Он никогда не пробовал его. Шааран миновал уже два сур Тесега и знал, что скоро окажется в знакомых местах. В отличие от простых, мелких тесегов, разбросанных повсюду, словно бородавки, восемь сур-тесегов располагалось квадратами. Они были высоки, и по ним удавалось легко найти дорогу. Шаран снова припустил бегом, но вдруг остановился. Навстречу ему из-за кривобокого тесега вышел Бутач. Бутач Был самым большим и отчаянным из мальчишек. Он часто отнимал еду даже у взрослых женщин. Просто так он никого не трогал. Но пройти мимо маленького мальчика, да еще с тугим узлом в руках, не мог. «Что промыслил?» — ласково спросил Бутач. «Ничего». Шаран попятился. «Ну, коли ничего, так давай сюда». Заключил Бутач. «Ведь если это ничего, то тебе его не жалко, так ведь?» «Не дам», — внутренне похолодев, сказал Шоаран. После таких слов немедленно должна была последовать взбучка. Шоаран внутренне был готов к ней и даже согласен, что так и должно быть, но только не сейчас. «То есть пусть будет...» Какая угодно взбучка, но тукку он не отдаст. Он поймал тукку сам. Это его тукка. Эта мама сказала отнести бурайгалу, принеса врать он, отчаянно надеясь, что упоминание самого сильного из мужчин остановит грабителя. Однако на Бутача слова действовали слабо. Он протянул руку, намереваясь вырвать узел из ослабевших пальцев. Нашаран дернулся назад и резко, без размаха, хлестнул Бутача узлом по лицу. Очнувшаяся тукка разом выпустила все свои иглы. Щека Бутача мгновенно вспухла и окрасилась кровью. Узел развязался, тукка выпала. Еще в воздухе она извернулась, чтобы приземлиться на ноги и ни секунды не мешкая кинулась на утек. Шаран метнул вслед жанч, но промахнулся. Может быть, он попал бы и на этот раз, если бы не бутач. В первый миг тот замер, захлебнувшись криком. Ядовитые иглы обожгли нестерпимой болью, но потом, увидев тукку, пересилил себя и, сбив с ног шарана, ринулся в вдогонку.